Глава 33. Вместо ворот открылись скрытые в стенах бойницы, и из них высунулись болты арбалетов. Странно, почему они целятся в меня из примитивных метательных устройств. У них же на вооружении должно быть и энергетическое оружие, пробурчал себе под нос человек. Странно, что ты сейчас спрашиваешь о причине выбора типа устройства для применения, а не о причине, почему его на нас решили применить. Симбионт явно задался целью изучить в памяти все примеры земного юмора и, возможно, докопался до не самых удачных, но уже поднабрался острить хоть иди в стендап-комики. Причина подобной реакции мне и так ясна. Нас не выпустят живыми отсюда, а вот стрелять в меня стрелами малоэффективно и глупо с их стороны. Напомним, над нами антимагический защитный купол. Тут не может действовать магия любых школ за исключением заколдованных предметов, имеющих собственный запас маны для активации заклинания. Даже пульты от ошейников не действуют, не то что оружие. А вот зачарованные разрывные болты, которые направлены в нас, очень даже подходят для эффективной стрельбы. Вот поэтому я и уточнял: приготовься морфировать броню и лесную маскировку, а также прыжок в сторону тех кустов. Споро запрограммировал последующие действия Олег. Гнусный космический пират Самохаб!» Не смей называться недостойным тебя дворянским именем. Ты еще не закончил свое отбывание наказания и сам изменил правила проведения поединков. Возвращайся обратно и жди завтрашней битвы. Раздался усиленный рупором голос распорядителя схваток с башни. Раз вам не жалко бедных заключенных и животных, тогда я пошел!» Беркутов помахал рукой и демонстративно развернувшись спиной, направился к зарослям. Они сейчас будут стрелять. Прыгаем Своевременно предупредил помощник, и на том месте, где шел землянин, произошли массовые взрывы от детонации множества стрел. Разглядеть, что с ним стало из-за поднятой завесы дыма и пыли, было невозможно. Стражи башни уверовали в уничтожении цели и радостно улюлюкали в бойнице, но человек выжил, так как за доли секунды, включая морфирование и ускорение, прыгнул за пределы поражения зарядами. Приземлившись на живот, он еще немного полежал, приходя в себя. А потом неспешным шагом под покровом маскировки побрел к заветному дереву кукудрама, чтобы набрать провианта про запас. Какие будут варианты прорыва? Можно дождаться завтрашнего открытия ворот и в момент выгона заключенных ворваться внутрь. Решил посоветоваться с незаменимым симпионтом. Идти на прорыв через башню нелогично. Попав внутрь через ворота, мы снова становимся запертыми в узком коридоре. Юремные здания всегда разделены на зоны доступа, запираемые со всех сторон. Кроме того, большой контингент охраны будет всячески препятствовать выходу, используя самострельное оружие, выхода из башни только два: наверх, на крышу и вниз, в тоннеле к поезду. Оба они в нашем положении бесперспективны. Но ведь Аша нашла как-то способ прислать нам привет через брошенные бомбы. Значит, у нее есть возможность подобрать нас на летающем транспорте с крыши. Не зря тебя, хозяин, все зовут отморозком. Никому в голову не придет приземляться на тюремную башню. Даже если кто-то это и сделает, то уж улететь оттуда у него не получится. Корабль в худшем случае собьют, в лучшем принудительно лучом посадят обратно. А что ты можешь предложить в таком случае? Лежать под этим вонючим деревом с фекалиями и ждать, пока обо мне забудут лет через 100? Все, кого я знал, умрут. Нет, я хочу их еще постараться увидеть. И жену, и дочь, и мою влюбленную кошку тоже. Поэтому я не собираюсь сидеть на попе ровно. Я буду биться до конца. Олег с чувством не рассчитав силу, ударил по столу, отчего он завибрировал, и сверху посыпались переспелые плоды. Хозяин, не стоит так нервничать. Ты демаскируешь нас раньше времени. У меня есть предложение с шансом на успех 1 к 100. Сейчас все поясню. Не закипай снова. Поешь, пока эти дивные сосредоточения полезных и питательных веществ Тебе не нравится их вкус и запах? Сейчас перенастрою восприятие твоих рецепторов. Вот, попробуй. Сейчас как? Немного жестковато, но похоже на бананы. Слушай, ты мне не испорти мой вкус, а то буду жрать говно всякое и даже не почувствую потом. Мы не знали, что ты его собираешься есть, но будем иметь в виду и предупредим тебя об этом. Петросян, блин инопланетный, хватит уже шутить. Говори дело. Насупился человек. Помнишь, мы просили тебя собрать остатки ошейников? Сколько у нас их в наличии? Ага, не скрипи так мозгами. Поняли? Семнадцать сработавших плюс твой восемнадцать. Мы из них срастим в одну большую петлю и ночью накинем на стену купола. Материал сразу начнет активно поглощать в себя магию поля. Откроется небольшой портал, через который выпрыгнем наружу. Только время устойчивости этого артефакта рассчитать не можем. Думаем, несколько секунд у нас будет потом он хорошо взорвется. Симбионт, а ты голова, можешь же когда захочешь. Вот, держи свои веревочки! Давай быстрее сращивать. Олег радостно разложил под пышной кроной дерева проект петли из кусочков. Далее ему просто было достаточно держать руки рядом с каждым разрывом, пока наниты его не соединят, и периодически закусывать бананами, пополняя потраченные запасы. Дождавшись вечера, собеседники в лице одного человека выдвинулись к краю арены. Предварительно разведав наиболее спокойное место, напротив которого также находился лес. Во всех остальных прилегающих территориях за стенкой были видны застройки домов и жилых кварталов. Выходить посреди города со вспышками и грохотом явно хороший способ навлечь на себя крупные силы стражи и неприятности с ними. Мысленно помолившись на удачу, полковник развернул и набросил будущее окно в мир на энергостену. Конечно, эффект от увиденного поразил воображение землянина. Яркий свет, как будто от сварки, вмиг окутал самодельную петлю, материал которой быстро стал раскаляться и плавиться. "Прыгаем немедленно", успел скомандовать помощник. Человек стартовал в прыжке рыбкой, и едва его ноги пересекли линию, как петля разорвалась и поле устремилось на соединение. При схлопывании раздался мощный взрыв с детонировавших кусков петли, активировавших круговые лезвия. Чудом отлетевший от взрывной волны беглец избежал этих воздушно-магических клинков, проскочивших вблизи от него в разных направлениях. Вот поэтому мы и сказали шанс один к 100, резюмировал внутренний юморист. Вокруг в городе поднялась паника, Стал отчетливо слышен низкий лай очень крупных собак, вои сирен автомашин стражников и пронзительные трели свистков сторожей. Чего лежим, пора рвать когти. Беркутов вскочил и опрометю бросился в глубь чащи. Не врубились хозяин, поясни, нам их сначала нужно отрастить, а потом зачем-то оторвать? Было непонятно, то ли это очередная хохма, то ли он действительно не сообразил. Крен этого мозгоклюя разберешь. Потом, все потом, подсвечивая маршрут, пока абсуция глаза не выкололи. Ага, потом ты скажешь, писец пришли, а мы ответим: "Здравствуйте, девушки". Снова из глубин земного народного творчества откопал анекдот с бородой. Олегу было не до шуток. Напрягались то ноги у него, а не у помощника. Впереди показалось небольшое строение, вросшее в землю. Если бы не сканеры, высвечивающие скрытые полости его, а точнее эту большую нору, можно было пропустить в темноте. "Схоронимся пока тут", быстро сориентировался и скомандовал Олег. Нам кажется это неразумным. Нас сразу же вычислят и обнаружат по следам преследователей. К тому же, внутри есть живое существо, оно способно поднять тревогу. «Насчет следов ты прав. Давай запутаемся скорее, а потом по ним же вернемся обратно. А вот что делать с тем, кто там живет, позже разберемся по обстановке. Совершив отвлекающие маневры, землянин добежал до ручья и с помощью подсвечивающего контуры следов симбионта аккуратно вернулся обратно. Затем, совершив несколько прыжков по камням, оказался у дверей скрытой землянки. Немного подумав постучать или выбивать ее ногой, на втором варианте жарко настаивал компаньон, Олег деликатно поскребся. Неожиданно дверь сразу распахнулась, и из темного проема на человека большими глазами испуганно глядела обычная девушка.